Глава восьмая. «Как все прошло?» — обеспокоенно спросила Ромерта, когда я, словно мрачная туча, вплыла в комнату. «Не справилась?» «Справилась. И даже не самым плохим результатом», — ответила приглушенно и поплелась в гардеробную, на ходу растягивая браслет. «Что же не улыбаешься? Настроения нет». И в двух словах рассказала о том, как прошло испытание как вылетела опоздавшая девушка и как улыбалась на «А чего ты ждала? Это отбор, а не увеселительная прогулка». Теперь я это поняла. «Собираешься бросить? Ни за что. Просто все оказалось немного не так, как я думала. Справлюсь». Хотелось переодеться во что-то полегче, попроще, но моим планам было не суждено сбыться. Едва я потянулась к пуговицам на лифе, как в дверь постучали, и Ромерта поспешно пошла открывать. Из гардеробной я слышала лишь неразборчивые голоса, а потом камеристка появилась на пороге, протягивая мне маленький конвертик из бежевой бархатной бумаги. Это что? Я озадаченно на него уставилась. Вряд ли кто-то из дворца будет писать мне тайные послания. Приглашение на обед. Да? С чего бы это? Похоже, во мне пробуждалась подозрительность. «Твоя мечта обедать за общим столом сбылась. Всех претенденток приглашают в малую столовую. Жених тоже будет?» Тут же встрепенулась я. «Вряд ли. Обычно такие обеды устраивают позже, когда большая часть соперниц уже вылетит с отбора. Значит, мне придется наслаждаться обществом этих змеюк? Именно так». Особым желанием я не горела, но и отказываться не могла. Традиция — это святое. Поэтому вздохнула, с тоской посмотрела на простое платье, в которое мне так и не удалось переодеться, и отправилась на обед, как всегда в сопровождении своей сухонькой служанки. Семнадцать девушек собрались за вытянутым столом. Белоснежная скатерть, серебряные столовые приборы, посуда, сверкающая, как зеркало. Слева от меня сидела Ундина, справа – Бренна. Чуть поодаль Люси, между двух тоненьких, словно тростинки, блондинок. Одну из которых звали Тея, вторую Лея. Хмурая Бет в самом конце стола. Практически напротив меня натаяла и две ее самые верные приспешницы. Рыжая Леона и еще более рыжая Клэр. Остальных я не запомнила и, если честно, не очень-то и старалась. Смысл? если через несколько дней кто-то опять вылетит. Надеюсь, что это не я. Не знаю, в чем был смысл этого обеда. То ли мы должны были присмотреться друг к другу, то ли подружиться, понятия не имею. Я просто ела, как всегда. И мне было очень вкусно. Настолько вкусно, что даже настроение стало повышаться. И я уже поглядывала по сторонам не хмуро, а с каким-никаким интересом. Сначала девушки держались скованно, отстраненно, из-под наблюдая друг за другом, но постепенно начали переговариваться, а к концу обеда уже болтали без умолку. «Я не хотела ехать на этот отбор», произнесла Клэр, поднимая страдальческий взгляд к потолку, при этом кокетливо накручивая на палец рыжую прядь. «Меня заставили». «Правда, что ли? Вот бедняга». Следом подала голос другая девица, имени которой я не знала. «И меня? Я так рыдала?» — упрашивала отца, но он был непреклонен. «И я рыдала», — вставила еще одна претендентка. «А я не рыдала», — гордо выдала и «Я твердо сказала родителям, что так просто не сдамся и не собираюсь выходить замуж по приказу. Им меня не заставить». «Я также сказала», — тут же добавила Люси. «И вообще...» Кто захочет выходить замуж за такого? Он несносный, надменный. А я терпеть не могу блондинов. И он вообще не в моем вкусе. Это нас он должен покорять, а не мы его. Я смотрела на них во все глаза и не понимала, что же это такое происходит. Что это за коллективный плач и жалобы на несправедливую судьбу, пригнавшую их в восточную столицу на отбор, посвященный сыну наместника? «Что за бунт? Никто не хотел сюда ехать? Всех заставили? Пригнали, как на каторгу? Это что, заговор какой-то?» Я искренне недоумевала, переводила взгляд то на одну, то на другую и слушала их стенания, пустые угрозы, чопорное фырканье. А потом внезапно поняла. Они все врали. Все до единой. Это просто игра на мой взгляд, совершенно глупая и бесполезная. Каждая из них глазами пожирала ноль, да стоило ему оказаться рядом, и я до сих пор не могла забыть, как они вокруг него в красном зале крутились и в рот заглядывали. Ничего не говорила только хмурая Бет, и на том спасибо, хоть какая-то молчаливая правда в этом щебечущем хоре хвастливого вранья. Да, я была в полной растерянности. Вникать в эти игры совершенно не хотелось. Но, к счастью, у меня есть золотое правило, которое выручало и не раз. В любой непонятной ситуации молчи и ешь. Поэтому я просто положила себе еще кусок тортика, соскребла с него воздушный крем и с удовольствием отправила в рот. Увы, в этот раз золотое правило не сработало. «А ты... Э -э -э, Сандра...» Натаяла посмотрела прямо на меня с легкой и одновременно какой-то пренебрежительной улыбкой. «Ксана!» — поправила я. «Ах да, Ксана!» «Извини, перепутала!» Очередная ядовитая полуулыбка-полусмешка. Тоже не смогла противиться родительской воле. Поняв, что отмолчаться не получится, я отложила в сторону прибора и посмотрела на нее. «Стройте себя несчастную жертвенную овцу не в моих правилах. Да и с раздражением от окружающего лицемерия мне справиться не удалось. Поэтому улыбнулась, плечами пожала и спокойно ответила. Нет, меня никто не заставлял, я сама захотела. Сама? Натейла сморщила нос, глянув на меня с сделанным удивлением. Дескать, разве можно такого хотеть? Да. Когда Барсинг к нам приехал, отодвинула в сторону сестру и поставила свою подпись. Она так визжала, ей так хотелось на отбор. Думаю, бедняга до сих пор ядом брызжет. «Да ты что?» — стряла Люси. «Что же тебя вынудило на такой отчаянный шаг?» «Хм, дай подумать». Приложив палец к губам, я задумчиво смотрела в потолок. «Может, желание победить?» «Я, в отличие от вас, сюда не поныть приехала, а за женихом...» И если он так вам всем противен, то, может, сэкономите мне время и провалитесь на следующем задании. Буду очень благодарна. На зал обрушилась такая тишина, что стало слышно, как шелестят шторы на окне и кипят кровожадные мысли в голове у претенденток. Возразить они ничего не могли, потому что пять минут назад с пеной у рта утверждали, что нет хуже участи, чем попасть на этот проклятый отбор. И если сейчас станут говорить обратно, то это будет выглядеть глупо и пошло. Нателла пошла багровыми пятнами и вперила в меня яростный взгляд. Я пожала плечами, подчерпнула еще кусочек торта и отправила его в рот. Наверное, потом придется пожалеть о своей несдержанности, но это будет потом. Я, кстати, тоже приехала за женихом. Подала голос Бет, и впервые на ее хмурой физиономии проскочило что-то похожее на улыбку. Так что нас двое. Остальных можно в расчет не брать. Они здесь не по своей воле и ждут не дождутся, когда их отправят домой. Похоже, она одна из присутствующих оценила мое выступление. Остальные точно не прониклись. Еда была приятная, а компания не очень поэтому после обеда остались смешанные ощущения. К своему стыду я пришла к выводу, что 17 претенденток — это лучше, чем 20. Меньше концентрации яда на квадратный метр. Подругами здесь точно не обзавестись. Да и не затем я сюда приехала, чтобы дружбу водить. Ромерто права. Каждый сам за себя. В комнате я, наконец, сделала то, о чем мечтала. Переоделась, распустила волосы, собранные в тугой пучок, от которого уже начинала болеть голова, и вышла на террасу. Погода стояла прекрасная. Легкие облака лениво ползли по небу, отбрасывая ажурные тени на мощенную площадь перед замком. Едва заметный ветерок неспешно перебирал волосы, шуршал подолом и покачивал розовые бальзамины, цветущие в напольных вазонах. Один кустик совсем пожелтел, не цвел и скинул половину листьев. Я, с сожалением коснулась его рукой, а потом снова обратила взгляд на город. За аркой кипела другая жизнь, и мне очень хотелось ее увидеть. Поэтому через две минуты, наспех собравшись, я уже неслась по коридору навстречу новым ощущениям. Меня никто не остановил, не спросил, куда я собралась. Встретившаяся на пути прислуга лишь кланялась, да из-под тишка смотрела вслед. Им тоже было интересно, каких невест привезли для блондина. Я старалась идти спокойно, с чувством собственного достоинства и не замечать любопытных взглядов. Вот и лонка бы тут развернулась. Мне же было спокойнее и комфортнее там, где ветер, где свобода. Но она осталась в Боунсе, а я приехала в Ралис где всем и каждому интересно, что на мне надето, что я ела, с кем общалась. А мне совсем не хотелось делиться сокровенным. По ступенькам я сбегала, предусмотрительно подхватив длинную юбку. Наступить на подол и кубарем скатиться вниз, конечно, вполне в моем духе, но не стоит всех шокировать своей природной ловкостью и грацией. «Леди желает карету?» Тут же рядом со мной появился учтивый лакей. «Нет, спасибо!» — не оборачиваясь, ответила ему и бодро пошагала прочь. Я собиралась посмотреть город изнутри, вдохнуть воздух, окунуться в суету и новые ощущения, и мне совершенно не хотелось сделать это из кабины кареты, путаясь в пыльных шторах. Высокая арка вблизи казалась еще внушительнее и строже, чем из окон дворца. Когда я проходила под ней, мои шаги гулко раздавались, отражаясь от стен украшенных строгими узорами. Неторопливо прогуливаясь по мосту, то и дело останавливаясь, чтобы облокотиться на перила и посмотреть на темную воду, в которой отражались моя любопытная физиономия и мост. Едва сойдясь с него и повернув на широкую улицу, я остановилась, изумленно оглядываясь по сторонам. На меня обрушилась суматоха, шум, смех, ржание лошадей и человеческие голоса. По дороге туда-сюда основали разномастные экипажи, спешили одинокие наездники, а по тротуарам неспешно прогуливались горожане. Мимо пестрых витрин, на которых призывно мерцали товары, я шла, широко распахнув рот. Мне раньше казалось, что наши лавочки в Боунсе — это верх роскоши и красоты. Но сейчас я поняла, что это просто закутки, в которых продавались товары для малоимущих. Вдруг мне почутилось, что и мое любимое платье выглядит убого, да и сама я не очень. Сразу видно, девочка приехала из захудалого городка. На миг стало неудобно. Но только на миг. Собственно говоря, я кто? Девочка из деревни и есть. И когда я этого стеснялась? Правильно, никогда. Внутри тут же отпустила, хорошее настроение вернулось, и я пошла дальше все так же восхищенно, глядя по сторонам с открытым ртом. Когда еще выпадет шанс прогуляться по раллису? Сколько я бродила, не знаю. Жадно впитывая происходящее, всматриваясь, ловя каждую деталь. Одна улочка, вторая, третья. Ноги сами несли меня вперед. Все дальше и дальше, не обращая внимания на то, что легкие сумерки коснулись города. Очнулась только, когда очутилась на выезде. Широкая дорога убегала вперед к тому самому мрачному замку, что выселся среди холмов, утопая в зелени. Эта махина приковывала к себе взгляд. Мне хотелось отвернуться, но я просто не могла этого сделать. Смотрела, смотрела, смотрела. До тех пор, пока не заслезились от напряжения глаза и не заломила в висках. Меня обуревали противоположные чувства. С одной стороны, замок мне не нравился до такой степени, что хотелось развернуться, уйти и больше никогда не возвращаться, не видеть и даже не вспоминать. А с другой, мне что-то подталкивало вперед. Странное ощущение, будто мне туда надо по делам, и эти дела, хоть и неприятные, но крайне важные. Я вроде как просто обязана их закончить. Мало того, мне внезапно показалось, что именно за этим я и приехала в Раллис. Загвоздка только в том, что никаких дел у меня там не было и быть не могло. Я даже не знала, что это за место. И в восточную столицу я приехала не для того, чтобы по темным замкам бегать, а за женихом. Еще немного постояла, посмотрела, пытаясь разобраться в своих чувствах. А потом махнула рукой и пошла обратно твердо для себя решив, что странные замки меня не интересуют. И вообще, пора ужинать. На следующий день нас всех пригласили на коллективную прогулку невест по Дворцовому парку. Тут же пошел слушок, что к нам собрался присоединиться сам женишок. Поэтому девушки разоделись, расфуфырились, нарумянили щеки и пошли ловить сына-наместника. Лично я не видела ничего интересного в том, чтобы словно стая гусынь метаться из одного края парка в другой, а потом всем скопом наброситься на бедного блондина. Я бы на его месте точно сбежала. Поэтому оделась по-простому. На макушку нацепила шляпку с кружевными полями, кинула в сумочку немного монет и сразу после завтрака снова отправилась в город. Послонялась немного по центральным бульварам, уже без особого интереса посматривая на витрины и модно одетых людей, побродила по аккуратным тихим улочкам, купила мелочей на местном рынке, а потом сама не заметила, как оказалась на окраине. Снова передо мной дорога, снова темный замок вдали. И снова странный разлад внутри. Мне туда совершенно не хочется, но почему-то очень надо. Я немного постояла посреди дороги, Побродила из стороны в сторону, пиная маленький камешек. Подумала, а потом с обреченным вздохом пошла вперед. Надо поближе посмотреть, что же это за место такое, и понять, почему же меня так туда тянет. Полуденное солнце нещадно припекало, и я в который раз порадовалась, что не забыла шляпку. Широкая, хорошо укатанная дорога шла в гору, а с обеих сторон к ней подступали густые кусты, за которыми росли хмурые ели и беспечные березы. Красиво, спокойно, птицы поют. Но с каждым шагом, с каждым пройденным метром мне становилось все неуютнее. Опасаясь потеряться, я то и дело оглядывалась на прекрасный Ралис, раскинувшийся на берегу Сияющего озера. Сначала мой шаг был уверенный и бодрый, потом замедлился, потом еще и еще. Я шла вперед через силу, преодолевая внутреннее сопротивление, чувствуя, как где-то глубоко внутри, под сердцем, начинает разгораться пламя. Странное, волнующее. Оно просачивалось в кровь и пульсировало на кончике языка, заставляло дышать глубже и прислушиваться к себе. Идти вперед становилось все труднее. Взглядом выделила высокий, широко раскинувший густые ветви дуб, И решила, что как только дойду до него, сделаю привал. Посижу на травке, подумаю, перекушу. В сумочке лежал пакетик с орешками в сахарной глазури да ломтики сушеной груши. Как ни странно, сейчас даже мысли о еде не казались мне столь притягательными, как обычно. Аппетит, что ли, пропал? Да быть такого не могло. Эта сестра чуть что отодвигала от себя тарелку. А я могла есть когда угодно, в любой ситуации. И тем не менее, сейчас мне не хотелось ни тортиков, ни пирожных, ничего. И это странно. Заболела я, что ли? Каждый шаг по этой дороге давался с трудом. Теперь я испытывала не только душевное сопротивление. У меня начали дрожать ноги, заболела голова, а в груди сдавило так, что каждый вдох испытание. Я продолжала идти вперед. Теперь уже из чистого упрямства. Мне хотелось узнать, как далеко удастся продвинуться. Может, здесь какой-то защитный барьер, чтобы нежеланные гости в замок не совались? Впервые в жизни пожалела, что у меня нет магии. Возможно, быть я магом, мне бы удалось увидеть что-то скрытое от обычных глаз. До дуба я так и не дошла. До него оставалось сотни метров, но у меня больше не было сил ни на один шаг. — Ладно, — проворчала себе под нос, обращаясь к замку, — ты победил. Обочину покрывала сочная ярко-зеленая трава, усеянная крохотными ярко-красными цветами, а чуть в стороне приветливо раскинулась гладкая, побелевшая от времени дождей коряга, которой я и направилась, чтобы отдохнуть и подумать. Пестрые кузнечики бросились от меня в рассыпную. Прямо из-под ног шмыгнула в сторону испуганная мышь, Стайка бабочек замешкалась, закружилась вокруг меня, а потом весело унеслась вдаль. Тщательно стряхнув пыли муравьев, я опустилась на корягу. Немного посидела, обмахиваясь ажурной шляпкой. Потом вспомнила про орешки и полезла за ними в сумочку. А когда подняла взгляд обратно на замок, заметила двух всадников, несущихся в мою сторону во весь опор. Закинув в рот пару сладких котышек, я приложила колбу ладонь козырьком и присмотрелась к приближающимся путникам. Двое мужчин. Один брюнет, второй блондин. Едут о чем-то переговариваются на ходу. Большего пока не было видно. Еще один орешек отправился в рот. Неторопливо пережевывая лакомство, я равнодушно наблюдала за приближением всадников. Ровно до того момента когда смогла их хорошенько рассмотреть. «Да это же жених со своим наперсником! Что они тут делают?» Не желая снова предстать перед Нольдом, жующей коровой, я торопливо запихала пакетик обратно в сумку, а потом и вовсе прикрыла лицо шляпкой, надеясь, что они меня не заметят и просто проедут мимо. Перестук копыт неотвратимо приближался, а я все пыталась притвориться вешалкой для шляп. Даже зажмурилась для пущей убедительности и задержала дыхание. Не знаю почему, но мне очень не хотелось встречаться с женихом при таких обстоятельствах. Они пронеслись мимо, и я уже облегченно выдохнула, но... Внезапно лошадиный топот затих. Проклятье. Прижала шляпку плотнее к лицу и замерла, пытаясь слиться с корягой, стать ее частью, незаметной для окружающих. Чего там? Громко спросил Нольд. Я от его голоса вздрогнула, но шляпку не убрала, все еще пытаясь спрятаться. Поступ лошадниных копыт замерла совсем рядом. Потом послышалось, как кто-то спрыгнул на землю и пошел в мою сторону. От любопытства у меня даже нос зачесался, поэтому отогнула краешек шляпы и аккуратно выглянула. Добрый день. Прямо передо мной стоял ледяной маг. Какая неожиданная встреча. «Здравствуйте!» Смущенно пролопотала я и поднялась на ноги, судорожно пытаясь вспомнить, надо ли мне перед ним в реверансах кланяться. Вроде нет. Ноль что-то пробубнил себе под нос. Я предпочла думать, что это было робкое приветствие, а не ворчание на тему, что ему покоя не дают. «Что же здесь делает прекрасная леди?» Докапывался до меня наперсник. На губах улыбка, но глаза холодные, проницательные. «Гуляю», — пожала плечами, жамкая в потных руках несчастную шляпку, уже потерявшую достойный вид. «Здесь? За городом?» «Да, тут очень красиво. В Дворцовом парке тоже очень красиво». «Там, неинтересно, к тому же, слишком людно». Выводок невест бегает из стороны в сторону, выискивая жениха. Ноль только фыркнул и, с досадой покачав головой, устремил тоскливый взгляд на город. Джерта, наоборот, улыбнулся. «А ты, значит, решила пойти другим путем и выследить его?» «Что? Я? Нет!» Воскликнула возмущенно. «Никого я не выслеживала!» «Ну да, конечно. Тебя просто так сюда занесло». Блондин, все так же восседая верхом, посмотрел на меня снизу вверх и совершенно недружелюбно посверкивал глазами. «Даже не думала!» Процедила сквозь зубы. Делать мне больше нечего, кроме как бегать по городу и кого-то выслеживать. «Тогда что ты тут делаешь?» «Вот привязались. Меня сюда тянуло». «И что же, коряга, на которой ты сидела? Или, может, вон тот дуб?» Владин указал рукой примехонько на то дерево, до которого я собиралась дойти. «Нет, меня тянуло туда, в замок. Правда, я понятия не имею, что там такое». Это магическая академия, — спокойно пояснил Джер. Там обучают магов, ведьм, фей со всего восточного округа. Мы тоже там учились, закончили два года назад. Сегодня решили нанести визит вежливости. Интересно. Здесь я не лукавила, мне действительно было очень любопытно узнать побольше и о женихе, и о том, чем он живет. Нет, на самом деле интересно, что же тебя туда тянуло. Желание добраться до... Он с усмешкой кивнул на огненного мага, а потом снова стал убийственно серьезным. Или что-то другое. При этих словах Нольд насмешливо отмахнулся. Джер выразительно посмотрел на приятеля. Знаю я одну даму, которая вечно куда-то тянула, особенно в старое крыло. Тот только глаза недовольно закатил и шумно выдохнул. «Что за дама?» Я тут же встрепенулась и с любопытством переводила взгляд то на одного, то на другого. — У тебя ведь нет магии? — отрывисто произнес блондин, указывая на желтый камень медальона. — Пустая? — Да, — развела руками. — Совершенно. — А почему? — Ты полукровка? Ноль совершенно бестактно продолжал допрос. С лошади он слезть не потрудился, поэтому так и смотрел на меня сверху вниз, как на бесполезного муравья. Нет. Я искренне возмутилась. Да если бы и была, то не стала бы отвечать на такие вопросы. Мое недовольство он попросту пропустил мимо ушей. Повернулся к приятелю и раздраженно произнес. Слышал, она не полукровка, магии нет. Разговор закрыт, поехали. Да причем здесь вообще мое происхождение? Ни при чем. Отрезал белобрысый и дернул за поводья, разворачивая гнедого жеребца в сторону города. В этот момент я тоже испытала приступ жгучего раздражения. Неужели нельзя разговаривать со мной нормально, вежливо и с улыбкой? Внезапно сын наместника показался мне капризным юнцом, который слишком много о себе воображает. Попадись он мне дома, я бы его по всему Боунсу метлой гоняла для воспитания и профилактики излишней заносчивости. Интересно. Если сейчас в него сумкой кину, мои шансы победить в отборе сильно уменьшатся. А если сказать, что просто рука дрогнула? Мы во дворец. Джар, в отличие от своего приятеля, пребывал в отличном расположении духа, был абсолютно спокоен и сдержан. «Можем захватить тебя с собой?» «Нет, не можем». Тут же раздался то ли голос блондина, то ли рычание дикого зверя. Мне тут же захотелось поехать с ними, специально, чтобы позлить жениха, который явно напрашивался на хорошую порку. Но все-таки я отказалась. Спасибо, не надо. Уверенно Голубые глаза ледяного мага пристально меня рассматривали, изучали, будто пытались проникнуть мне в голову и понять, что в ней творится. Что его так могло заинтересовать? Мое желание узнать об Академии или просто присматриваться к невестам своего друга? «Да, мне нравится здесь гулять. Я еще немного поброжу, а потом сама отправлюсь в дворец». «Как знаешь», — сдержанно улыбнулся он. «Да поехали уже», — снова подал голос нетерпеливый сын наместника. Джер легко взлетел в седло и, кивнув мне на прощание, пришпорил коня. Тот лихо сорвался с места и уже через мгновение два всадника уносились прочь, поднимая клубы пыли. Я проводила их долгим, задумчивым взглядом, потом снова достала из сумочки пакетик с орешками и развернулась в сторону замка. Значит, магическая академия. Именно там учился жених со своим наперсником. Я категорически не понимала, чем же меня заинтересовало это место. И что это за разговоры про чистую кровь? Полукровок не пускают в академию? Так я и не претендую. Магии во мне нет. Совершенно. Ни стихийной, ни ведьминской, никакой бы то ни было еще. В общем, все странно, непонятно и, наверное, надо бы остановиться, но я пошла дальше. Давление в груди, которое поутихло, пока я общалась с молодыми людьми, сколыхнулось новой силой. Я будто шла вперед через невидимую преграду, и с каждым мигом она становилась все плотнее. Дуб, который я выбрала в качестве рубежа, потихоньку приближался. Шаг за шагом сокращал расстояние, превозмогая себя свою слабость, что накатывало горячими волнами. Пыталась не обращать внимания на дрожь, понзающую тело, на рваные хрипы, которые вырывались из груди при каждом вздохе. Не знаю почему, но мне было важно достичь рубежа, переступить невидимую линию, которую сама себе нарисовала. Что-то внутри меня говорило. Надо, иди, не смей останавливаться. И я шла, задыхалась, моталась из стороны в сторону, будто последняя пьянчуга, но шла, с огромным трудом преодолевая сантиметр за сантиметром. Дуб был уже совсем рядом. Еще биток шагов, и можно будет остановиться, сказать самой себе, что я глупая гусыня, и повернуть обратно. В город, во дворец, подальше от этой академии от этой дороги, от этого дуба поганого. Последний шаг, и в голове расцвела боль, яркая, раскатистая, пронизывающая насквозь от макушки и до кончиков пальцев. Ноги подогнулись, и я сильно стукнулась коленками о землю, а потом и вовсе повалилась на бок, вдыхая горькую пыль. Мне жгло в груди. Ядовитый жар расползался по венам, и казалось, что сама жизнь медленно поджаривается, бьется в агонии. Я уже не думала об отборе, о женихе, которого надо бы поучить хорошим манерам, о золоте, на которое можно поправить дела в усадьбе и отправиться путешествовать. Даже мысли о вкусняшках потеряли привлекательность. Я умираю? Из-за этого поганого дуба? Из-за старого замка с мрачными башнями? «Это же глупо! Я не хочу умирать!» Держась чисто на упрямстве, я приподнялась на руки, потом села на корточки и поползла на четвереньках прочь, обратно к Ралису, молясь о том, чтобы кто-нибудь появился на дороге. Как назло никого не было. Блондин с наперстником — единственные живые люди, которые попались мне на этой проклятой дороге за весь день. Они так быстро унеслись, что уже и след простыл. Перед глазами плыли черные круги, и каждый удар сердца набатом отзывался в ушах. Я продолжала ползти, несмотря на то, что хотелось упасть, закрыть глаза и больше не шевелиться, поддаться серым гле, что укутывало со всех сторон, холодом впиваясь в кожу. Ползла вперед, не понимая, где я, кто я, что со мной происходит. Даже не сразу заметила, что камни и жесткая земля под ладонями сменились травой. Я выползла на обочину. Там силы покинули меня. Тяжело опустившись на землю, прикрыла глаза. Все. Больше не могу. Сдаюсь. Солнце все так же светило, птицы все так же пели. Нежный ветер доносил сладкий запах колокольчиков. В нос упиралась яркая веселая ромашка. Наглая божья коровка переползла с цветка мне на щеку и побежала дальше, щекоча кожу лапками. Приоткрыв один глаз, я покосилась на нахалку, потом аккуратно сдула ее и, перекатившись на спину, ставилась на высокое голубое небо. «Э, нет, не сдаюсь. Ни за что». Спустя пять минут боль утихла, и я смогла сесть, потом встала на ноги и осмотрелась. Платье безнадежно испорчено. На коленях серые пятна и дырки. Шляпка потеряна, сумочка потрепана так, что в ней теперь только лакомство для дворовых собак носить. М да, сходила погулять. Сердито махнула рукой на дурацкий замок, из-за которого меня так скрутило, и похромала обратно в город бормоча себе под нос ругательства в адрес себя любимой, академии и противного блондина. Вот выйду за него замуж, устрою сладкую жизнь. Будет знать, как бедных девушек на дороге бросать. «Ксаночка!» — сплеснула руками Ромерта, стоило мне ввалиться в комнату. «Ты пришла!» Я недоуменно на нее глянула, пожала плечами и направилась в гардеробную. Куда я денусь? Конечно, пришла. Пришла, не пришла, но приползла так точно. За окном уже вечер. Ужин давно прошел, а я только добралась. После непонятного происшествия на дороге сил у меня почти не осталось. Я дважды присаживалась на обочине, пока добиралась до Раллиса. Да и в самом городе, наверное, ни одной лавки не пропустила. Ноги ватные, в голове каша а за ребрами огонь полыхает. За всю свою жизнь я болела два раза. Первый после того, как в прорубь провалилась, когда на реку зимой кататься пошла. Помню, тогда пришлось чуть ли не месяц в постели провести. Мама спала со мной, гладила по горячему потному лбу, пела колыбельной, кормила бульоном. Второй раз неудачно упала с лошади и повредила ногу. Она распухла, стала похожа на лиловую сливу, и каждое движение отдавалось острой болью. Сегодня я тоже была слаба, измучена и оттого глубоко несчастна. Где это была весь день? В город ходила, гуляла, развлекалась. С платьем-то что? Ромерта сегодня была подозрительно эмоционально. У пожилой, обычно сдержанной камеристке, внезапно проснулся инстинкт курицы на сетке. Она суетилась вокруг меня и без остановки причитала. Я снова посмотрела на свое несчастное платье. Там, где должны были быть нежные зеленые цветочки, красовались безобразные дырки и грязные пятна. Жалко. Это платье было одним из удобных. А с руками! Ладони исполосованы царапинами, на локтях запекшиеся кровавые лепешки. Я упала. Сама? Старушка подскочила ко мне и начала расстегивать маленькие пуговицы на лифе. «Конечно, сама. А как еще?» Недоуменно брови вскинула. «Меня так просто не уронишь, даже если очень постараешься». «Слава богам, не хрупкая веточка, которая чуть что глаза закатывает и в обморок падает. Я еще и сдачи могу дать, а если догоню, то дважды. Я уж подумала, может, другие невесты до тебя добрались». Делать им больше нечего, кроме как за мной охотиться. Платье грязной кучи упало к ногам. Я перешагнула через него и побрела в ванную, на ходу распутывая то, что осталось от прически. — Ты еще не знаешь, что сегодня произошло? — Сегодня день вопросов? — Понятия не имею. Я как ушла после завтрака, так больше в замке и не появлялась. Ванна быстро наполнялась. Ромерта плеснула немного розовой жидкости из пузатой бутылочки. И густая душистая пена тотчас расползлась по поверхности. Ох! Прошипела сквозь зубы, когда горячая вода прикоснулась к ссадинам и царапинам. Тут же зажгло и защипало, но ее все-таки опустилась в ванную по самую шею и прикрыла глаза. Постепенно боль утихла, оставив после себя тягучую ломоту и пульсацию на поврежденной коже. Так что сегодня случилось? Двух девушек отправили в лазарет. Нагулялись в парке и слегли с простудой? Усмехнулась я, прекрасно зная, что из-за чужой простуды Рамерто бы так не беспокоилась. Их сразила какая-то неведомая хворь. Стоило только выйти на свет, как кожа покрылась пузырями. Они тут же лопались, и гной тек по лицу. Камеристка сморщилась, словно перезрелый сухофрукт. Ее незаметно передернуло. Жуть какая! Бедняжки так кричали, так плакали! Их увели в лазарет, и наш лекарь по секрету сказал мне, что шансов поправиться быстро у них нет. У них, похоже, гнойная золотница. Заболевание не заразное, но мерзкое. Лечится долго, пару недель минимум. И потом еще месяц девушкам нельзя будет выходить на прямое солнце. На отбор они точно не вернутся. Как же они заболели? Что-то сорвали в саду? Понюхали? «Не заболеть золотницей можно только, если принять внутрь нектар-маргенты, очень редкое снадобье». Ромерта выразительно на меня посмотрела. «Случайно попасть в еду не могло». «Кто вылетел?» «Лея и Тея». Вчера за обедом одна сидела слева от Люси, другая справа. С тихим вздохом я прикрыла глаза и ушла с головой под воду, надеясь смыть себе этот день и все неприятности, которые он с собой принес.